Согласившись быть моим поручителем, Джим первым делом преподнес подарок — маленький кошелек из красной кожи для мелочи. В нем лежали четвертак и жетон на метро. — Это для начала, — пояснил он, — выходя из дома, убедись, что в нем лежат с дюжину четвертаков и с полдюжины жетонов на метро, чтобы ты всегда мог позвонить и всегда мог вскочить в автобус или в вагон метро, возвращаясь домой. Прямо как у парней из мафии, заметил я. А затем объяснил, что у каждого из таких парней, которых мы задерживали, лежали в кармане четвертаки общей суммой долларов на 10. Они опасались прослушки и всегда звонили только из телефонов автоматов. Целая куча четвертаков иногда находила у них и другое применение. Можно было зажать их в кулаке, и тогда удар получался более мощным. Став трезвенником, я не испытывал желания кого-то бить, да и сомневался, что кто-то может прослушать мой телефон, но никогда не выходил из дома без запаса четвертаков и жетонов. И вот теперь потратил уже второй четвертак на звонок своему клиенту. Как выяснилось, зря. Мало что узнал от него, как, впрочем, и он от меня. Но вроде бы он был доволен, что я продолжаю работать над делом, и расследование потихоньку продвигается, хотя в целом у меня складывалось впечатление, что его не слишком интересуют результаты этого самого расследования. По пути домой я задался вопросом, почему. У него тоже была дилемма, что делать и как лучше поступить, и он решил перепасовать этот мячик мне. А что сейчас происходит, не слишком его волновало. Он сделал то, что нужно и мог теперь передать дело другому человеку. Вполне в духе третьей ступени. Мы принимаем решение верить нашей судьбы и жизни в руки Господа Бога, поскольку только на Него и уповаем. Я слышал эти слова бесчетное число раз, в дискуссиях на разных этапах, читал в «Как это работает», в «Большой книге», сборнике в самом начале большинства собраний. Сама идея мне нравилась, а вот насколько она осуществима, я не понимал. Встречалось в литературе кое-что на тему ключа стремления, о том, что рано или поздно и можно отпереть любой замок. Весьма поэтичное сравнение, но я все равно, хоть убей, не понимал, о чем они там толдычат. Третья ступень вовсе не означает, что Бог будет заниматься вместо вас стиркой или выгуливать собаку. Еще одно высказывание, которое я часто слышал. И что тогда? Не надеяться на Бога и делать все самому? Так что ли? Странно получается. Не пей, говорил мне Джим. Не пей, ходи на собрание. Вот и все, что тебе пока надо знать. В ячейке меня ждало сообщение от Джен. Позвони в любое время до полуночи. Но ну, сейчас шел уже первый час. Мы не подтвердили, состоится ли очередное свидание, и я решил позвонить ей прямо с утра. Нет, конечно, можно изобрести предлог и пропустить его на этой неделе, но не слишком ли поздно? Мне почему-то казалось, звонить в субботу утром и отменять свидание, назначенное на вечер того же дня, не слишком прилично. И еще, я был уверен, этому можно найти логическое объяснение в большой книге» или в 12.12, 12, где настойчиво утверждается, что пресловутый ключ стремления играет главную роль. Ради разнообразия я все же вспомнил, что надо делать перед тем, как лечь в постель, и опустился на колени. «Благодарю за еще один трезвый день», — сказал я, — «и ощутил свою правоту и глупость одновременно. Просто удивительно». Как часто эти два чувства совпадают? Глава одиннадцатая За завтраком я читал «Таймс», потом вернулся к себе в номер и позвонил Джен. Мы договорились вместе пойти навстречу в Сохо, в соборе святого Антония. И еще я сказал, что предпочитаю пообедать после, а не до, если, конечно, это ее устраивает. На что Джен ответила, что согласна, поскольку завтракала сегодня поздно. «Должен был позвонить тебе вчера вечером, — извинился я, — но вернулся слишком поздно. Должен был встретиться с одним парнем, а он из разряда сов». «Похоже, ты занялся работой», — заметила Джен. «Занялся. Не вижу в ней особого смысла, но мне платят. Разве это не есть смысл?» «Возможно...» Надо бы повидаться с кое-какими людьми. Не слишком уверен, что получится, но весь день буду пытаться. Поэтому и решил, что пообедаем после. Зачем я ей все объясняю? Почему у меня постоянно возникает потребность что-то объяснять? Мы даже не женаты, черт побери, а если бы даже и были женаты. — Тогда до встречи в Сохо! — весело отозвалась она, явно пренебрегая, невысказанными вслух аргументами а потом пойдем в одно из этих заведений в стиле итальяну на Томпсон-стрит, и ты все расскажешь мне о деле. Помимо Джека Эллери, я задачил Дэнни Боя еще пятью именами. Он бегло просмотрел список, затем ткнул пальцем. «Алан Маклиш», — протянул он, «или Маклиш волынчик так вроде бы его называют, потому что он шотландец. части, наверное, да». Но, сдается мне к музыкальному инструменту, это имеет меньше отношения, чем к тому факту, что он лупит им людей по голове. «Избрал себе такое странное оружие?» «Насколько мне известно», — пробормотал Дэнни Бой. «Он использовал его всего лишь раз, но видно от души. Вот кличкой и прилипла. Знаешь историю про Пьера-строителя мостов?» «Конечно». «Ах, мсье Пьер, постройте-ка нам этот мост». Я построил дюжины мостов, но разве стали они после этого называть меня Пьером строителем мостов? Ничего подобного. Ага, помню. Будешь сосать один и тот же член, никогда не прославишься. Нет, ей-богу, старые шутки — это лучшие шутки, поэтому так живучи. Он взял со стола кубик Рубика, оглядел его со всех сторон, снова поставил на место. Почти на все сто уверен. Волынчик в Тюряге был посредником при продаже крупных партий наркоты, и, согласно законам Рокфеллера, его упекли на длительный срок. С тех пор прошло несколько лет, но сомневаюсь, что он вышел. Следующие два имени не сказали ему ровным счетом ничего. Кросби Харт. Нет, никогда не слышал о парне, которого родители бы назвали Кросби, иначе вспомнил бы. А вот второй... «Полная противоположность. Роберт Уильямс. Как думаешь, сколько парней в Америке откликаются на это имя?» «Я даже не уверен, что он из преступной среды», — вставил я, — «был другом Джека, а Джек трахал его жену и вроде бы даже считал, что это он отец ее ребенка». «Иными словами, искать предстоит Роберта Уильямса, у которого жена трахается на стороне, сильно сужает круг поисков». Было еще два имени, и Денни Бою они оказались знакомы, но вот чем занимаются сейчас эти люди и где их искать, он не знал. «Был такой Саттенштейн, жил на северной окраине, на Карбине бульвар да, вроде бы где-то там, мелкий скупщик краденого, если это то, о таком я думаю, а потом на исчез из виду. Фрэнки Дьюкс, а вот это имя мне хорошо знакомо». «Хотя не припомню, почему и откуда. И еще не знаю, Дьюкс — это фамилия или его прозвали так, потому что ловко управляется кулаками». «Не так уж и ловко», — подумал я. «Отметелил его от души», — писал Джек. «Сломал парню нос и два ребра». «Кто-то наверняка его должен знать», — заметил Денни Бой. «Или же знать того, кто его знает. Ну, сам понимаешь, как все устроено в этом мире». Я знал, как устроено, и потому, вернувшись в гостиницу, просмотрел свой список и вычеркнул из него на Маклиша. «Это я вовлек его в неприятности», — написал Джек рядом с его именем. Если он ответственен за то, что парни надолго упекли за решетку, я бы назвал это недооценкой заслуг со стороны Джека. Но он также писал о том, как трудно будет ему исправить свою ошибку. И при более внимательном чтении выяснилось, что Волынщик действительно сидит в тюрьме и что Джеку это было известно. Должен получить разрешение, чтобы попасть в список посетителей и иметь право с ним переписываться, но как? Действительно, как? Таким образом, оставались Кросби Харт, Марк Саттенштейн, Фрэнки Дьюкс и Рогоносец. Роберт Уильямс. Я открыл телефонный справочник по Манхэттену. Стал листать страницы и водить по ним пальцем. Харты в нем значились, но не было ни Кросби, ни Дьюка, ни Фрэнка. Зато был один единственный, Марк Саттенштейн, и проживал он на восточной 17-й улице. Что ж, прекрасно. Я набрал указанный в справочнике номер. Четыре гудка, затем включился автоответчик, и мужской голос предложил мне оставить сообщение, причем таким тоном словно ему не важно, оставлю я его или нет. Я повесил трубку, переписал адрес и номер телефона Саттенштейна. Затем добрался пешком до площади Колумба и там спустился в метро. До недавнего времени... Я мог бы сделать еще один телефонный звонок Эдди Кёхлеру, моему Равину в Нью-Йоркском департаменте полиции, который поспособствовал моему переводу в шестой участок, где он возглавлял детективное подразделение. Эдди часто помогал мне по телефону, что избавляло меня от необходимости ехать в центр города и всякий раз при этом настойчиво советовал подать заявление о возвращении на службу. А до этого случилось непоправимое. На вашингтон Хайтс шальной пулей из моего револьвера была убита молоденькая девушка. Но вовсе не этот инцидент стал причиной моего увольнения из департамента, равно как и причиной того, что брак мой распался. Правильнее сказать, он просто ускорил эти два события, и после мне ничего не оставалось, как напиваться в стельку на протяжении нескольких лет. Согласно проведенному внутреннему расследованию, стрельба моя была признана правомерной. Я преследовал двух вооруженных грабителей, которые только что убили бармена, стрелял в них, прикончил одного и ранил второго. И это был прекрасный результат, поскольку стрелял я ночью и в движущиеся мишени. Выпустил много пуль, и одна из них срикошетила, попала в девочку, случайно оказавшуюся не в том месте, и не в то время. Смерть ее была трагедией, но никто не упрекал меня за это и не наказывал, поскольку действовал я правильно. Напротив, в полиции мне даже вынесли благодарность. Но сам я корил себя, на чем свет стоит. Я разрядил служебный револьвер и погиб ни в чем не повинный ребенок, и оба эти явления были тесно взаимосвязаны. Когда начну составлять свой список восьмой ступени, то первым именем в нем будет Эстрелита Ривера на самой верхней строчке, хотя исправить ситуацию все равно уже невозможно. Впрочем, все это к делу не относится. Я стал трезвенником, и как-то раз мы с Джимом беседовали о будущем, возник вопрос, чем я собираюсь зарабатывать на жизнь. Обсуждали мы возможность моего возвращения на службу. Причем я говорил об этом и с Джен, а потом и с Эдди Кёхлером, который пробыл в этой упряжке целых два года после наступления пенсионного возраста. А потом подал в отставку, продал свой дом и переехал во Флориду. Наверное, до сих пор у меня есть возможность восстановиться в прежней должности. Но изо дня в день я откладываю это решение. И оно начинает казаться мне менее реалистичным. Я слишком долго отсутствовал. Истерлись и оборвались все связывающие меня с этим местом нити, да и Эдди, способного снова скрепить их, уже не было в участке, а у друзей, оставшихся там, не имелось даже клочков этих нитей. В случаях, подобных этому, я предпочитаю метро телефону. Я прекрасно помнил копа присутствовавшего на опознании с участием Джека Эллери. Высокий лоб, ярко-синие глаза и бульдожья челюсть. А вот имя его забыл напрочь. Протопал, наверное, целый квартал по западной десятой. И вдруг вспомнил. Лонорган. Да, точно. Это фамилия, но имя вспомнить по-прежнему не удавалось. Спросил сидящего в дежурке сержанта, на месте ли детектив Лонорган? и лицо его омрачилось. «Должно быть, вы обили лонергане!» — заметил он и сообщил, что этот детектив вышел в отставку то ли в марте, то ли в апреле. Он дал мне номер телефона, а когда я уже двинулся к выходу, окликнул и сказал, что я могу воспользоваться вот этим, служебным. «Все экономия!» — рассудил он. «К тому же в округе, кварталов на шесть, нет ни единого исправного автомата!» Я позвонил, трубку сняла женщина, позвала его, и я сразу узнал голос. Представился, он повторил мое имя, а потом сказал, что не припоминает. Тогда я сообщил, что занимаюсь расследованием убийства Джека Эллери, но и это имя, похоже, ни о чем ему не говорило. «Вы вели его дело», — напомнил я, — «правда, давно, несколько лет назад». — Тогда должен помнить, — сказал он. — Послушайте, почему бы вам не приехать? Увижу вас и сразу вспомню. Скорее всего, этого вашего Джека Эллери тоже. У него было прозвище — Высокий Низкий Джек. — Звучит знакомо, — протянул он. — Ладно, за то время, что будете добираться, покопаюсь в памяти. Жил он в Куинсе, в районе Вудсайд. В небольшом домике на одну семью с крохотной лужайкой у фасада и асфальтовым сайдингом. Поездка заняла почти час. Пришлось сделать две пересадки, чтобы добраться до места. По дороге я прикинул, что Лонорган, всего на несколько лет старше меня, а стало быть, рановато вышел в отставку. И еще я вспомнил, как помрачнел сержант в дежурке, стоило мне упомянуть Лоноргана. Я отметил также скорость, с какой сержант выдал мне номер телефона, и даже разрешил воспользоваться служебным аппаратом. Затем присовыкупил сюда же тот факт, что Лонерган с такой легкостью и охотой согласился встретиться со мной и пригласил к себе. Если сопоставить все эти элементы, вывод напрашивался однозначный, а потому я не слишком удивился, когда миссис Лонерган отворила мне дверь, и провела в гостиную. Муж ее был одет в пижаму и халат и сидел в кресле качалки перед телевизором с выключенным звуком. И лицо у него было такое измученное, осунувшееся и бледное, что сразу стало ясно — он умирает.